Страница 599 Письмо 165 Михаилу Петровичу Погодину. 1862 год, октября 1 -го, Ясная Поляна. Посылаю вам, многоуважаемый Михаил Петрович, нечаянно завезенную мною сюда вашу статью, примечание первое. Извините, что не отослал ее в Москве и не захотел поблагодарить вас. Были обстоятельства, весьма счастливые для меня, которые помешали мне это сделать». Я не забываю вашего обещания о Сильвестре в Ясную Поляну и позволяю себе вам напомнить о нем. Пожалуйста. Желаю вам всего лучшего, успеха в вашем труде, здоровья и еще долгой жизни. Вечер, проведенный у вас, оставил во мне самые хорошие воспоминания. Желал бы, чтобы они были такие же для вас. Лев Толстой. 1 октября. Примечание. О какой статье идет речь неизвестно. Второе. Женить бы на Софье Андреевне Берс. Третье. Погодин обещал написать для книжек Ясной Поляны очерк о священнике Благовещенского собора Сильвестре. Очерк не был написан. И четвертое. Толстой провел вечер у Погодина 25 августа. Конец примечаний.